А так и объявлялось, что стояла я на Эфитимии, да сон смотрю. Тут говорит, как стояла, так и упала во сне, так и объявилась. Да как же это, говорю. А так и объявилось, что как представился мне этот самый лик. Оно приходит и говорит, скажи ты, раба Антонида всем в доме сем живущим, что будет дому сему честь и благодать Вилья единой седьмице не минет, как я дому сему знамение дам явленное. Только всего и сказала оно, а как сказала, так и сократилась, больше уж и не видела. — Что вы на это сказать изволите, матушка, ваше преосходительство? — заключила Макрида глубокомысленным вопросом. Но ее Превосходительство не сказало ничего она была поражена и озадачена не менее Макриды, стою только разницу, что последняя притворялась, а первая действительно испытывала это состояние. Озадачился и Савелий Никанорович, когда ему сообщили о видении Антониды Для пущего удостоверения позвали и самое Антониду которая подтвердила Макридина сообщение и снова рассказала все дело по порядку, после чего на общем совете положили со смирением ждать будущего знамения целую седьмицу. Только Макридушка весьма резонно присоветовала до времени не разглашать никому о видении Антониды на том основании, что как разгласишь, так может быть какого человека в сумление введешь, а от сумления благодать отлетит.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 Дело было подстроено так, что за полтора дня до Антониды он ушел из дому, сказав, что отправляется к одним своим благодетелям, которые звали его погостить на малое время, и возвратился уже на пятые сутки в образе юродственном, изображая всей своей особой то высшее наитие, которым будто бы был одержим в данную минуту. «Хорошо ли гостилась, Фомушка?» — спросил его Савелий Никанорович. «Спасибо, что скоро пришел, без тебя уж и скучновато нам стало. Пришел не пришел, а вышняя сила меня уносила да и назад воротила». Залаял блаженный и, круто отвернувшись от хозяина, зашагал по комнате, неопределенно глядя куда-то вытаращенными бельмами.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 «Спать ты будешь, сударь, во сне, а объявится она на окне. И как расстаться тебе со сном, так и узреешь ее за окном. Вот тебе и сказ на сей раз. А теперь ты меня не трогай, теперь Фомка-дурак пойдет да на молитву станет». И он тотчас же удалился в свою буфетную. «Евдокия, что это такое он говорил?» «В мезанине святыня спать будем на окне... Что это значит все?» — чуть не шепотом произносил Савелий Никонорович в великом недоумении. «Что все это значит? Как это понимать?» — повторял он неоднократно, допытываясь у жены разгадки волновавшим его вопросом. Для Евдокии же Петровны, как бы в совершенный контраст с ее мужем, сомнений и недоумений тут вовсе не существовало. Она медлила еще дать ему положительный ответ, потому что сама старалась поглубже вдуматься во все подробности странновещательства Фомушки. И когда, наконец, додумалась от Альфы до Омеги, то с некоторой даже торжественностью, поднявшись с места, объявила Савелию Никоноровичу самым решительным тоном. «Это предвидение. Ты помнишь видение Антониды? То же самое и он теперь прорицает».